Неожиданно громко горкнул Вильямс, чего Бабалачи нервно вздрогнул. «Да, здоров! Ты...» Он обошёл вокруг костра и обеими руками схватил малайца за плечи. Бабалачи позволил раз-другой встряхнуть себя, сохраняя на лице всё то же безмятежное выражение, с которым мечтательно смотрел на угли. Злобно тряхнув его напоследок ещё раз,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 Закончил он с благоговейным трепетом. Задержав взгляд на широкое спение он сказал ей, заговорщицки понизив голос, «За что ты на меня сердишься? На меня, кто желает тебе блага? Разве я не приютил её в своём доме? Да, Туан, это мой дом. Я отдам его тебе, не требую какой-либо мзды, потому что ей нужна крыша над головой. Вы оба можете здесь жить».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 Если ей вздумается покинуть и это место, то ответишься это. Ты. Я сверну тебе шею. Когда сердце переполняет любовь, в нём не остаётся места для справедливости. Посетовал Бабалачи с прежним непоколебимым добродушием в голосе. «Зачем меня убивать? Ведь ты знаешь, что Туан, чего она хочет, блестящего будущего, чего хотят все женщины.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 «Поверь бывалому человеку, покорись, Туан!» «Покорись! Не то!» Бабалачи многозначительно замолчал. Всё ещё по очереди грея ладони над огнём, не поворачивая головы, Вильямс грустно усмехнулся и спросил. «Не то что!» «Она снова уйдёт, как знать!» Закончил Бабалачи мягким вкратчивым тоном. На этот раз Вильямс резко обернулся, бабалача попятился назад. Если она уйдёт, тебе же будет хуже, пригрозил Вильямс. Значит, это ты её надоумил, и я, бабалача откликнулся, стоя в неосвещённой зоне с нотками спокойного высокомерия. ха я всё это уже слышал. Если она уйдёт, ты меня убьёшь, хорошо. Разве ты вернёшь её Туан? Если я кого надоумлю, то сделаю это как следует, о белый человек. И как знать, возможно, ты её больше никогда в жизни не увидишь». Вильямс охнул и отшатнулся. Точно опытный путешественник, идущий по тропе, которую полагал надёжной и вдруг чуть не упавший в неожиданно открывшуюся под ногами бездонную пропасть. Бабалачи снова вступил в освещенный круг,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 Он презирал их с вершины своей расы, моральных устоев, ума и смотрел на себя с жалостью и огорчением. Да, он у неё в руках. Ему доводилось слышать о подобных вещах, о женщинах, которые... Вильямс никогда не верил таким росказням. Оказывается, всё это правда. Хуже того, его собственная неволя представлялась ему ими, ещё более полной, ужасной и окончательной, без малейшей надежды на освобождение. Вильямса изумляла коварство провидения, превратившего его в того, кем он стал, и что ещё прискорбнее, позволявшего жить на свете таким тварям, как Олмейер. Вильямс честно выполнил свой долг, обратившись к напарнику за помощью. Почему?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 сладкое чувство. Он помнил их первые встречи, её наряд, лицо, улыбку, ресницы, слова «женщина-варвар». И всё же он не мог думать ни о чём другом, кроме трёх дней разлуки и нескольких часов, проведённых вместе после новой встречи. Ну хорошо. Если нельзя забрать её отсюда, он пойдёт к ней и на миг его охватило плечо порочное удовлетворение от того, что содеянного больше не исправить. Он отрёкся от себя и гордился этим. Был готов к чему угодно, пойти на любое дело. Ему было наплевать на всё и на всех. Вильямс принимал это чувство за бесстрашие, но в действительности был просто одурманен, одурманен ядом пылких воспоминаний.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 Неужели теперь придётся перенимать её представление о приличиях и достоинстве? Его по-настоящему пугало, что так оно со временем и случится. Какой ужас! Она ни за что не переменится. Эта демонстрация её собственного понимания приличий в очередной раз обнажила сияющую между ними непреодолимую пропасть, а для Вильямса стала ещё одним шагом, ведущим под уклон.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 Странным, загадочным, несправедливым, но поправимым явлением. Глядя на Аису, Вильямс всматривался в самого себя. Его с макушки до пят трясала дрожь ярости, как от удара по лицу. И тут он вдруг расхохотался, но смех его напоминал искажённый отголосок далёкого, неискреннего веселья. Бабалачи по другую сторону костра торопливо пробормотал. «Туан